Последние годы жизнь супругов Полевых и в самом деле стала напоминать мелодраматический триллер с повторением набивших оскомину сцен. То у них тишь да благодать, то полоса скандалов со втягиванием в выяснение отношений друзей и родственников. Беда была еще и в том, что с каждой ссорой периоды спокойствия все укорачивались, а число проблемных этапов увеличивалось. В основном во всем винили Людмилу — сидит дома, не работает, только пилит мужа. Лена и Катя не единожды обсуждали между собой эту тему и отчасти были согласны с большинством, но, сочувствуя Павлу, они жалели и подружку. Ревность — болезнь, которая, увы, не лечится. А подхватила она эту заразу еще в детстве, глядя на отца, который, занимает ответственный пост, Менял любовниц как перчатке. И порткомы, вышестоящее начальство закрывали глаза на мужские шалости директора крупного предприятия. Главное, чтобы на веренном ему объекте росли производственные показатели. Зато жене с двумя повзрослевшими дочерьми приходилось несладко. А уж после того, как глава семейства открыто признал двух внебрачных детей от женщины, работавшей в одном из филиалов завода. Им и мы вовсе пришлось прятать глаза от людей. Хоть из подъезда не выходи. Дав себе слово, что ни она сама, ни ее дети никогда не испытают подобного позора, Людмила сразу установила за мужем тотальный контроль. Куда, зачем, с кем, надолго ли? На вопросы своей маленькой женушки рост у нее был, что называется, метр с кепкой, Павлу приходилось отвечать по сто раз на дню. Поначалу такая опека его только забавляла, тем более что на самом деле он не давал поводов для ревности. От души любил свою миловидную Милу. Даже в мужских компаниях появлялся редко, разве что иногда позволял себе расслабиться с единственным другом, Игорем Колесниковым. Однако Людмила не унималась. Напротив, ее подозрительность... Росла, как на дрожжах, и улыбчивая прежде хохотушка на глазах превращалась в тирана. Когда такое положение дел уважаемого Павла Валентиновича стало тяготить, случился первый серьезный семейный скандал с разбитым вдребезги столовым сервизом, подаренным на свадьбу. Давно это было. Старшей дочери полевых Лизе едва исполнился годик. Правда, тогда супруги помирились быстро, буквально через пару часов, и о первом инциденте мало кто узнал. Но через полгода ссора с битьем посуды повторилась, и за ней последовало уже несколько дней напряженного молчания. Помирил их тогда у себя на даче Колесников, он же потом и спровоцировал очередной скандал. Друзья засиделись до утра все на той же даче, отмечая пятилетие банка. Такой повод для отлучки из дома мог считаться уважительным для кого угодно, но не для Людмилы. Чем дальше, тем больше. Впадая в очередной приступ ревности, под горячую руку она умудрялась поссориться уже не только с мужем, но и со всеми, кто случайно оказывался рядом. Как следствие, подруг у нее практически не осталось. Со своими родственниками она общалась редко. А со свекром и свекровью отношения были напряженными с первого дня. Лена, супруга Игоря, да Катя, соседка и подруга Лены, только и продолжали ее еще терпеть. Впрочем, виделись приятельницы нечасто, лишь когда пересекались все у тех же Колесниковых. — Как это можно всех подряд в шлюхе записывать? — возмутилась Катя. Ну, любят его студентки. Так ведь есть за что. Я, когда год назад статью о твоем полевом писала, таких диферамов о нем наслушалась. И энциклопедические знания, и талант, и обаяние, и сама справедливость. Да на его лекции народ просто так ходит. Послушать умного человека. Сама, раскрыв рот, две пары отсидела, хотя ничего не смыслю в этих финансах. Но у Павла что не пример все из жизни. Ясно, доходчиво, как на пальцах. Я почти все поняла. Аж себя зауважала. Вот-вот. Знает, чем привлечь, — буркнула Людмила. — Да ты пойми, студентки, они молодые, зеленые, жизни не видели, — горячилась Катя. И не диво, что такая яркая личность, как Павел Валентинович, для них кумир. Ты вспомни себя. Вот мы, к примеру, на втором курсе поголовно влюбились в философа. Девчонки записки ему подбрасывали, на свидание приглашали. Ну и что? А ничего. Он никому даже вот на столечко, — показала она на мизинец, — взаимностью не ответил. Но при этом умудрился ни с кем не испортить отношений, Потому что у него таких студентов каждый год не меньше сотни, он имен-то их всех не упомнит. Зато мы. До сих пор вспоминаем его добрым словом. Ну, неужели ты всерьез думаешь, что ради кого-то из них Павел может бросить семью? Если только сама его не допечешь. Ой — Ой-ой-ой-ой-ой! Кто б меня поучал? — недобро сузила глаза Людмила. — Ты бы лучше за своим Виталиком присматривала. — А что, Виталик, у нас все на полном доверии, — спокойно парировала Катя. Пока он с друзьями на Красном море, я здесь с вами. И он об этом прекрасно знает. При этом, заметь, никто никого не ревнует. Ну, конечно! И он отправился в Египет в исключительно мужской компании. Голову даю на отсечение, что за ними пара-тройка баб увязалась. Ты бы присмотрелась к этой теплой компании. Мила, прекрати! пыталась унять фантазии подруги лена тебе своего мало теперь за других мужей взялась катя не ввязывайся в этот глупый спор глупый спор Согласна. — тем не менее дослушайте я много лет знаю ребят с которыми он полетел толик Замятин — одногруппник генка шульга однокурсник сергей гуревич армейский друг у всех прекрасные семьи все дайверы со стажем полмира объездили если хочешь знать после двух дневных погружений одного ночного спишь без задних ног я пробовала знаю если б не работа тоже с ними полетела бы он во вторник улетел людмила подняла на катю насмешливый взгляд и вернется во вторник в четыре часа дня наверняка просил Не встречать. Просил не беспокоиться из-за моей занятости. Его друзья подвезут. Ну, конечно. У тебя же на первом месте работа. Так вот, рекомендую съездить в аэропорт и своими глазами увидеть эту чисто мужскую компанию. Заодно и на встречающих посмотреть. Только глаза пошире раскрой, а то живешь как... Страус, зарылась головой в свою газету. И что мужчины, что женщины существуют для тебя лишь как информационный повод? Не хочешь открыто? Тайком проследи. — Это унизительно! — резко оборвала Катя. — Неужели не понимаешь, как это унизительно? — Я никогда до такого не опущусь. — Не опускайся, если хочешь мужа потерять. А зачем мне муж, которому я не доверяю? Доверяй, но проверяй. Мила, ну и ты, наконец! Лена дернула полевую за рукав. Лучше скажи, как это ты меня рядом со своим Пашкой терпишь? Потому что жена лучшего друга? Потому что он тебе лет сто не нужен. Денег у моего поменьше, чем у твоего Колесникова. Ничего себе, подруга! обиделась она. — Мазохизм какой-то.